Глава 6. 5-й округ, Париж. Пятница. 12 ноября. Я позвонила в скорую. В ночь Кастрову около парка всегда держат машины на случай драк и прочих неприятностей такого рода. И нужно было лишь набрать номер, в последний раз использовав телефон Конймана и сообщить, что какому-то старику стало плохо, при этом достаточно точно описав место, чтобы его смогли отыскать, и в то же время достаточно туманно, чтобы спокойно улизнуть. Много времени это не заняло. За годы мне удалось стать экспертом по быстрому бегству. К десяти я вернулась к себе, к десяти пятнадцати собралась и была готова. Машину я оставила с ключами в замке зажигания в квартале Эбби-Роуд. Никаких сомнений, что к десяти тридцати ее угонят и сожгут. Я заранее очистила свой компьютер и вытащила жесткий диск, а все прочее разбросала вдоль железнодорожных путей по дороге на станцию. После этого в руках у меня остался лишь чемоданчик с одеждой Miss Derzi. Одежду я засунула в контейнер благотворительной организации, откуда её извлекут, выстирают и отправят в страны третьего мира. Наконец, я выбросила некоторые документы, относящиеся к моей прежней потаси, купила билет домой и остановилась на ночь в дешёвом мотеле. Должна признаться, всё это время я скучала по Парижу. 15 лет назад я бы не поверила, что такое возможно, но сейчас я люблю его безмерно. Мать меня больше не стесняет. Так печально, двое погибших во время пожара в доме. И я стала единственной наследницей небольшого, но приятного состояния. Я сменила имя, как мать меняла свои. И вот уже 2 года преподаю английский в симпатичном пригороде, где недавно получила короткий творческий отпуск, чтобы завершить исследования, которые несомненно помогут быстрому продвижению по службе. Я очень на это надеюсь, учитывая готовый разразится скандал в связи с азартными интернет-играми, каковыми увлёкся мой непосредственный начальник, после которого мне могут предложить подходящую вакансию. Это, конечно, не цент Освальд, но сойдёт, по крайней мере, на сегодня. Что же касается Чесли, то надеюсь, он жив-здоров. Ни один учитель не вызывал у меня уважения уж, конечно, ни учителя Солнечного берега, или исменивший бесцветный преподаватели парижского лицея. Никто, кроме Чесли, ни учитель, ни родители не психоаналитик не научил меня чему-то стоящему может поэтому я и оставил его в живых или же для того чтобы доказать себе я наконец-то превзошла моего старого магистра хотя в его случае выжить означает взять на себя двоякую ответственность и трудно сказать как скажутся его свидетельские показания на сэнт освальде конечно если он захочет спасти коллег от нынешнего скандала Я не вижу другого выхода, кроме как потревожить призрак в дело Страза. Неприятностей, конечно, не оберешься. Упомянутое мое имя. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу. Следы заметены. И не в пример Сент-Осфальду я снова появлюсь на свет невидимой в целости и сохранности. Но школа переживала скандалы и раньше, и хотя сейчас она будет иметь крайне бледный вид, мне кажется, все обойдется. Пусть это и не последовательно с моей стороны, Я на это надеюсь. В конце концов, немалая часть меня принадлежит ей. И сейчас я сижу в моём любимом кафе. Нет, нет, я не скажу вам в каком. С маленькой чашкой кофе и круассаном на пластиковой столешнице, майский ветер за окном со смехом и плачем несётся по широким бульварам, и чувствую себя почти на каникулах. Воздух также полон надежд и планов, которые непременно будут выполнены. Ещё чему порадоваться. Впереди ещё 2 месяца отпуска. Сдевается небольшой, захватывающий проект и самое прекрасное, самое странное из всего. Я свободна. Но так долго пришлось тащить этот груз мести, что сейчас его даже не хватает. Не хватает уверенности, что у меня есть кто-то на мушке. Такое ощущение, что у меня кончился завод. Любопытное чувство, но оно отравляет жизнь. И впервые за много лет я ловлю себя на том, что думаю о Леоне. Я знаю. Это звучит странно. Разве он не был со мной все это время? Но я имею в виду настоящего Леона, а не тот образ, который сделали из него время и пространство. Ему сейчас было бы почти 30. Я помню, как он говорил: "30 это старость, ради Христа, убей меня, пока я не дожил". Раньше не получалось, но сейчас я могу представить Леона тридцатилетним женатым, с брюшком, с постоянной работой, с ребёнком. И теперь, после всего, что было, я вижу, каким он стал обычным померк от времени, превратился в стопку старых снимков, поблекшие цвета, давным-давно забытые фасоны одежды. Господи, неужели такое носили? И внезапно я, вот глупости, начинаю плакать. Я оплакиваю не воображаемого Леона, а себя, бывшего маленького голубка, ставшего 28-летней женщиной, которая вечно несется, сломя голову в никому неведомый новый мрак. Смогу ли я это вынести? И смогу ли когда-нибудь остановиться? Эй, голубка, что-то не так? Это Андре Жюбер, хозяин кафе, лет 60, смуглый и тонкий, как хлыст. Он меня знает или по крайней мере думает, что знает. Я вижу участие в его угловатых чертах, когда он замечает моё лицо. Всё в порядке, успокаиваю я, и оставив несколько монет на столе, выхожу на бульвар. где колкий ветер быстро осушит мои слёзы. Наверное, я расскажу об этом своему аналитку на следующем сянь. Хотя, с другой стороны, я всё равно его пропущу. Моего аналитка зовут Зара. Она носит толстую вязаную одежду и пользуется духами Дух времени. Обо мне она не знает ничего, кроме того, что я для неё придумываю. и пичкает меня гомеопатическими настойками сепи и йода, чтобы успокоить мои нервы. Она полна сочувствия к моему нелегкому детству и к трагедиям, лишившим меня в таком раннем возрасте сначала отца, потом матери, отчима и маленькой сестренки. Ее беспокоит моя робость, мое мальчишество и тот факт, что у меня никогда не было мужчины. В этом она винит моего отца, которого я в своих описаниях уподобляю честли и настойчиво советует мне стремиться к уединению, поискам конкурса. катарсиса и самоопределению мне приходит в голову, что всё это у меня уже есть. С бульвара Париж выглядит ярким и резким, ободренным догола ноябрьским ветром. От этого мне становится неспокойно, хочется понять, куда именно дует этот ветер, хочется увидеть, какого оттенка свет над самым горизонтом. Мой пригородный лицей кажется таким банальным по сравнению с Сент-Освальдом. Мой скромный проект уже выполнен. А сёдлость, продвижение по службе, обустраивание своей ниши всё это кажется слишком лёгким. После Сент-Освальда хочется чего-то большего. Я всё ещё хочу дерзать, стремиться, побеждать. Даже Париж слишком тесен, чтобы вместить мои амбиции. Тогда где же? Америка, пожалуй, прекрасно бы сгодилась. Страна перевоплощения, где одно только британское происхождение автоматически причисляет тебя к лику джентльменов. Страна чёрно-белых ценностей это Америка. Страна интересных противоречий. Я чую, какие выигрыши могут ожидать такого талантливого игрока, как я. Да, Америка, возможно. Мне очень нравится. Или же Италия, где каждый собор напомнит Сент-Освальд, где пыль и грязь сказочных древних городов сияет золотистым светом. Или Португалия, или Испания, или ещё дальше, Индия, Япония, пока однажды я снова не окажусь перед воротами Сент-Освальда. как змея, схватившая себя за хвост, чьи ползучие амбиции окольцевали земной шар. Стоило подумать об этом, как я понимаю, это обязательно случится. Не в этом году. И даже вообще не в этом десятилетии. Но однажды я буду стоять там и смотреть на крикетные площадки и поля для регби, на дворы яркие и каминные трубы и портики школы для мальчиков в Сент-Освелде. Удивительно, как успокаивает меня эта мысль. Вот та свеча на окне, зажжённая специально для меня. Словно течение времени, которое сильнее ощущалось в эти несколько лет, всего лишь течение облаков над этими длинными золочёными крышами. Годы перевоплощения подарили мне защитную окраску. Лишь один человек мог бы меня узнать, и я подожду сколько нужно, пока рой Чесли не уйдёт на пенсию. Или ж тогда я вновь покажу своё лицо. Любое из них. Сент Освальду. Немного жаль. Финальная игра доставила бы мне массу удовольствия. Тем не менее, когда я вернусь в Сент-Освальд, то непременно поищу его имя на доске почёта в списке старых центурионов. Я твёрдо знаю, что оно там будет.